Глава 11. Саша медленно спускается по лестнице, каждый шаг дается с большим трудом, словно на его ногах не кроссовки, раскаленные железные ботинки, весом в несколько тонн. Ты можешь сказать мне, я пойму, правда, звучат в его голове недавние слова Насти. Он не должен был входить в ее квартиру, не должен был даже говорить с ней, но не смог устоять. Она была слишком напугана и растеряна, чтобы остаться одной после стычки с Дэном, и Морев просто не сумел ей отказать. И себе тоже не сумел, чем все и испортил. Все старания на смарку. То, что Настя говорила, как смотрела, будто доверяет и действительно хочет узнать его, заставили Сашу ненадолго сдаться и показать себя настоящего. Маска-придурка больше не скроет истинных чувств. А граница, что он так старательно проводил, Залета зеленкой. Морему не остается ничего, кроме как взять себя в руки и больше никогда не подходить к Мореевой. Что бы ни было, что бы ни случилось. Ведь если она еще хоть раз позволит к себе приблизиться и прикоснуться, если снова будет смотреть на него так, словно он ей не безразличен и не противен, а совсем наоборот, то рухнет все. Барьеры падут, и она увидит беззащитного, сломленного и потерянного парня который пусть и боится признаться, но все еще не забыл, кто она для него, кем была и остается до сих пор. Саша выходит из подъезда и глубоко вдыхает, поднимая взгляд к окнам. На кухне в квартире Насти все еще горит свет, но за стеклом никого. Ни тени, ни силуэта. Морев направляется к выходу со двора, ощущая, как призрачный металл вокруг его ступней нагревается все сильнее. Ему хочется вернуться, хочется снова оказаться на полу в небольшой комнатке и смотреть в распахнутые голубые глаза. Впервые у него появляется желание рассказать кому-то о том, что случилось, но он не знает, что хуже. Если Настя действительно поймет его, или же если она, как и все остальные, не сможет понять. Нет, она этого не заслуживает, он ее не заслуживает. Он вообще не должен был больше появляться в ее жизни. Добравшись до машины, припаркованной недалеко от главного корпуса университета, Саша садится за руль и упирается затылком в подголовник. На улице темно, мимо несутся автомобили. Свет фар всполохами заливает салон, освещая перепачканные руки. Чертов Дэн! Чертов Макс! Чертов Зимин! Это всё из-за них! Страх, ревность и злость — В душе Морева вдруг устраивают настоящую бойню, чем загоняют в угол чувство вины, заставляя его ненадолго затихнуть. Что, если Настя пострадает? Что, если кто-то из них причинит ей боль, несравнимую с ободранными коленками? Он не может этого допустить. Ни за что. Морев зажмуривается и силой вставляет ключ в замок зажигания, сжимает одной рукой руль, а второй достает телефон, мигом выбирая номер из списка контактов. «Что-то ты зачистился. звонками», — раздается из динамика веселый голос Зимина. «Неужто собрание было настолько захватывающим, что ты решил поделиться впечатлениями?» «Где ты?» — сухо спрашивает Морев. «Что-то случилось?» «Я спросил, где ты?» «Я у мамы, сижу с малыми», — отрывисто отвечает Дима. «Сейчас приеду», — бросает Саша и завершает звонок. Вечернее умиротворение затихающего города ни капли не влияет на Морево. Он оставляет машину поперек подъездной дорожки и влетает во двор, даже не подумав закрыть за собой калитку. Саша уже успел забыть, каково это, злиться не на себя, а на кого-то другого, и поэтому совершенно теряет контроль. «Зима!» — кричит он, остановившись у входа в дом. Дима открывает дверь и выходит на низкую бетонную площадку. У его ног крутится старичок Мопс, а за спиной звучат голоса мультяшек и детское хихиканье. «Что?» — Дима не успевает договорить, потому что Саша сходу бьет его по лицу, крепко сжав кулак. «Я предупреждал тебя! Предупреждал!» — рычит Морев. Зимин выпрямляется и прижимает руку к щеке, осторожно открывая рот, чтобы проверить, цела ли челюсть. «Ты хоть бы объяснил, в чем дело, прежде чем морду бить, — бубнит он? А я объясню. Сегодня к Насте приходил Дэн. Он шел за ней от универа и поймал у подъезда, чтобы передать тебе кое-что от Макса. Она тебе еще не писала?» «Нет», — хрипло отвечает дима ну как Нравится объяснение сашу трясет от злости и беспомощности будь он прежним, будь миша жив все было бы по-другому настя была бы в безопасности, никаких стычек, никаких проблем, но сейчас он не имеет права вмешиваться не может ее защитить дима косится на распахнутую дверь и тихонько ее прикрывает смотрит на друга и трясет головой будто происходящее никак не может уложиться в его мыслях. Настя в порядке? И какого черта ты весь зеленый? Она в порядке, а это... Саша вытирает ладони от джинсы, но толку нет. Ерунда, неважно. Ты должен оставить ее в покое. Они поймут, что между вами ничего нет и отстанут. Ты сам себя слышишь? — хмурится Дима. Море взглатывает и делает шаг назад, отводя взгляд. Так будет лучше. Кому? Тебе? «Ей! Да ну! А может, ты просто убираешь соперника? Ревнуешь? Что ты несешь? Правду! Ты ведь все еще влюблен в нее, это очевидно!» Зимин стреляет словами на поражение, и Морев защищается из последних сил. «Что за бред? Я ее не знаю, зато знаю Макса! Я просто не хочу, чтобы еще кто-то был втянут!» Дима широко улыбается, чем обескураживает Сашу и лишает дара речи. Ему смешно? «Думает это весело?» «Нет, Мор», — дразняще ласково говорит Зимин. «Ты, как оказалось, все еще хорошо ее знаешь. И ты, как всегда, рядом, когда нужен. Верный рыцарь Настеньки, тут как тут». Море дергает подбородком. Точно в нем сидит что-то или кто-то, и это чудище хочет выбраться. Пытается раздробить кости и выпустить наружу все, что спрятано. Негодование, злость, ярость направленные на мир вокруг, на каждого его обитателя. «Я использовал его», — Дима стыдливо опускает голову. «Тот план, который ты придумал еще в школе для идеального свидания. Помнишь? Речка, мольберт, чай, художественный пикник. Она была в восторге». Саша сжимает кулаки. Он снова готов броситься на Зимина, но чудом сдерживается. Этот ментальный удар почти так же сладок, как настоящий. Морев заслужил. Только это и заслужил. Значит, между Димой и Настей уже что-то есть. Значит, совсем скоро она получит все, о чем мечтала. «Ты ревнуешь», — говорит Дима. «Нет». «Признайся уже, Сань, признайся и...» «Заткнись!» — яростно выпаливает Саша, тыча в него пальцем. «Ты все это заварил. Из-за тебя они к ней прицепились. Сегодня все обошлось, но...» «И завтра обойдется. Ты ведь не дашь ее в обиду?» «Если Макс узнает...» Ему же хуже. «Ты не понимаешь», — отчаянно шепчет Морев. «Все я понимаю», — бесстрастно говорит Дима. «Ты казнишь себя его руками. Заставляешь его и не только наказывать себя, потому что так проще. Так к тебе не прикопаться. Никто не обвинит, что ты сам себя гробишь. Ведь по факту это делает Макс. Только меня тебе не обмануть. Расскажи ему правду. Расскажи, как все было на самом деле. Хочешь, я буду тебя колотить? Только прекрати уже». Морев отшатывается, делает несколько мелких шагов назад, а Дима, наоборот, движется вперед. «Хватит, Мор! Ты ни в чем не виноват! Это случилось не из-за тебя и ты! Нет! Нет, не хватит! Не лезь ко мне!» «Назад не повернуть! Настя тебя разбудила! Не хочешь за нее побороться?» Морев мотает головой, продолжая пятиться, а Зимин все напирает. «Хрень собачья!» Я тебе не верю. Что ты делал у ее подъезда? Зеленка она тебя измазала? Весело было? Отвали, озлобленно говорит Саша, но Дима едва ли пугается. Он опускает руку на плечо друга и сжимает его, останавливая побег. Дима вообще ничего не боится, и причем уже давно. Его главная суперспособность в том, что он отлично умеет служить отражением других людей. Точно знает, что им нужно и как себя вести, чтобы дать им это. Правда, За этот дар пришлось заплатить непомерно большую цену. Зимин так старался облегчить жизнь близким, что разучился понимать, что нужно ему. Не знает, кто он и куда стремиться, но сейчас это не имеет значения. Он хочет помочь другу, тому, кто столько лет был для него путеводителем. Саша нужен Диме, прежний веселый и пробивной Морев, ведь пока его нет, Зимину некого отражать, не за кем идти. Пустое зеркало. Пустой Дима. Какие цветы она любит? Что? Морщится Морев. Цветы. Какие нравятся Насте? Не знаю. Попробую угадать. Саша тяжело вздыхает. Случившееся сегодня обрушивается на него мешком осколков, которые когда-то давно были блестящими надеждами. Он слишком устал притворяться. Назови первое, что придет в голову, продолжает настаивать Дима. Сирень. «Ромашки. Не знаю, зима. Спроси у нее сам. Да и она будет рада любому букету, если он от тебя. А цвет?» «Зачем?» — измученно спрашивает Саша. «Просто скажи. Раньше был желтый. Откуда ты это знаешь?» Саша вспоминает ядовитый желтый дождевик Насти, за который он дразнил ее, называя Джорджи. Примечание от автора. Персонаж эпического романа ужасов Стивена Кинга «Оно». Ее тетради, обложки которых были того же цвета, ужасный мохнатый помпон, напоминающий дохлого цыпленка, который она носила на рюкзаке. «Просто знаю», — отвечает он. Дима скромно улыбается и хлопает Сашу по плечу. «И ты прав. Во всем. Понимаешь, что это значит? Это ничего не меняет. Уже изменило». Тягостное молчание замирает между ними. Саша стискивает зубы и цедит. Скажи честно, ты полез к ней только, чтобы меня позлить? Сначала да. А теперь? Зимин медлит с ответом, и Саше этого достаточно, чтобы понять. Настя нравится Диме, по-настоящему нравится. Симпатия робкая, не окрепшая, но она есть. Из-за двери в дом доносится собачий лай и детский виск. Зимин оглядывается, а море хлопает его по руке, отступая к калитке. Дэн к ней больше не подойдет, но с Максом тебе придется разобраться самому. Ты действительно хочешь, чтобы это сделал я? – кричит Дима ему вслед. Саша ничего не отвечает, хотя внутри сгорает от желания завопить: Нет! Не смей! Не приближайся к ней! Я сам! – воет ветер, хлопает дверь машины. Морев заводит мотор, но не знает, куда ехать, куда бежать, если везде рядом остается человек которого он люто ненавидит, который мешает ему жить, дышать, радоваться. Некуда, ведь от себя не убежишь. Жаль, что я не змея. Вот так бы сбросила старую кожу, а под ней новенькая и чистая. Но нет же, все выходные приходится потратить на то, чтобы привести себя в более-менее приличный вид. Опуская руку в горячую воду, размешивая увлажняющую пену для ванн, Следов зеленой битвы на мне почти не осталось, но из-за постоянного протирания перекисью и жестких скрабов кожа стала очень сухой и тонкой, а несколько прядей волос теперь отливают болотной плесенью. Дурацкий морев, чтобы он вообще облез. Включаю музыку на мобильнике и забираюсь в ванную, сгибая ноги, чтобы колени, на которых уже появились корочки из запекшейся крови, выглядывали из воды. Смотрю на поблекшие тюремные звезды и тяжело вздыхаю, затем поднимаю руку и рассматриваю символ своего имени на запястье. Почему-то именно его мне не захотелось стирать. Я даже перерисовала этот знак-блокнот и немного стилизовала, задумавшись о татуировке, но быстро отмела эту идею. Во-первых, родители вряд ли одобрят, а во-вторых, я и так помню, как меня зовут. Но если тут память меня не подводит, то в другом даже очень. Я пыталась воспроизвести и тату Саши, чтобы попробовать ее расшифровать, но ничего не вышло. Роняю руку под воду и склоняю голову, упершись затылком в край ванны. Вечер пятницы никак не отпускает. Как бы сильно я ни старалась отвлечься, пусть и разговор с Димой в тот же день кое-что прояснил. Он рассказал, что парня, приставшего ко мне, зовут Денис Курский. Он друг Макса и Жени, которых не так давно мы видели в кристалле. Все они, включая Диму и Сашу, когда-то были участниками одной баскетбольной команды. Но после ее распада парни, мягко говоря, остались не в самых лучших отношениях. Дима заверил, что больше ничего подобного не случится, он совсем разберется и мне не о чем переживать. И я действительно успокоилась, ведь если хорошо подумать, ничего супер страшного не произошло. Да, это Денис повел себя как кретин. А еще я упала, но это больше случайность, чем его коварный план. Мальчики такие дураки, вечно устраивают глупые разборки, и нас, девчонок, в них втягивают. Сказок, что ли, перечитали: Дракон похищает принцессу, рыцарь в отчаянии. Занялись бы лучше чем-то полезным, например, учебой или чисткой носов от черных точек. Толку было бы куда больше. Еще немного посопев, Касаясь подбородком воды, выбираюсь из ванны и наношу на распаренную кожу баттер для тела с ароматом вишни, пританцовывая под одну из старых рэп-баллад, случайно выскочившую в плейлисте. Надев пижаму, отправляюсь в спальню, где на письменном столе лежат раскрытая тетрадь, листок с задачами и методичка. А вот и еще одна причина моего плохого настроения — линейная алгебра. Кому вообще это нужно? Скобки числа, формулы. Я совершенно не понимаю, как это решать. И даже две дополнительные головы в лице Лины и Леры не помогают справиться с домашним заданием, полученным от преподавателя со звучной кличкой «Зубастик». Михаил Егорович Желточенко. Мерзкий и противный мужик со звериной улыбкой. Он искренне считает, что девушки не отличаются остротой ума, а в университет они поступают только чтобы подыскать выгодную для замужества партию. Одним словом, ненавистник. Даже боюсь представить, что нас ждет у него на экзамене. Но деваться некуда, преподаватели, к сожалению, не выбирают. Сверяясь с расписанием пар, кладу тетради в сумку. Достаю из шкафа черные классические брюки и коралловую водолазку, которые, как мне кажется, неплохо будут сочетаться со слепонами Черно-белую полоску. Хватит с меня каблуков, да и в столовую без них будет куда удобнее бегать. Выключаю свет в комнате и ложусь в прохладную постель. Сквозняк тихо покачивает полупрозрачную занавеску. Через стекло льется мягкий свет уличных фонарей. Уже собираюсь поставить телефон на зарядку и выключить музыку, чтобы заснуть пораньше и набраться сил перед новой учебной неделей, но оповещение о сообщении в. На связи заставляет сердце подпрыгнуть к горлу и напрочь забыть обо всем. Короче, спирт отлично сводит зеленку, только наружное применение, внутрь не стоит. Ну надо же, какое невиданное благородство! Великий и ужасный Саша Морев волнуется обо мне и снизошел до сообщения? Еще и остроумничать пытается. И что за идиотский ник? Тихо цокаю и ставлю мобильный на блокировку. Экран гаснет, но я продолжаю на него смотреть. «Нет, пусть гуляет! Я не буду отвечать Мориву. Проходит пара секунд, затем еще. Музыка продолжает звучать, а я все не могу заставить себя отложить телефон. Снимаю блокировку и открываю страницу, с которой пришло сообщение. Фотографии нет. Только картинки машин, более пяти сотен аудиозаписей и всего два поста на стене с музыкальными подборками для покатушек по ночному городу. Тоже мне секретный агент-романтик. Снова щелкаю языком и открываю диалог. Все еще в сети. Ай, черт с ним. Отвечу. Так отвечу, чтобы он больше не вздумал писать мне. Настя, без сопливых разберусь. Короче, а ты не хочешь хотя бы спросить, кто это? Настя, в этом нет необходимости. Короче, да? Значит, тебя никто не видел, и ты сохранила в секрете наш маленький спарринг? Я тронут. Настя, это заметно. Пляшут точки, собеседник печатает. Долго печатает. Мои нахмуренные брови расслабляются, раздражение сменяет совсем другое чувство. То, которое до и пугает, но не поддается контролю. Зволнованное ожидание. Короче, у тебя все в порядке? Ты поговорила с Димой? оторопела, хлопая ресницами. Ему три с половиной минуты понадобились на эти два вопроса? Или же там было что-то еще? Набираю ответ в саркастично недовольной манере, но тут же стираю его, вспомнив взгляд Саши пятничным вечером перед тем, как он ушел. Мурашки пробегают по предплечьям, сердце тоскливо сжимается. «Ну почему мы не можем общаться по-человечески? Может, пора попробовать?» Закусываю нижнюю губу, немедленно нажимая на буквы электронной клавиатуры. Настя. Да, все хорошо. Дима сказал, что разберется. Короче, вот и отлично. Постарайся больше не влипать в неприятности. Перечитываю сообщение пару раз, и вроде бы ничего такого, но... Морев волнуется за меня? Переживает? Настя. Надоело меня спасать? Задерживаю дыхание, ожидая ответ. Он не может это опровергнуть не теперь телефон вибрирует но новое сообщение не от саши это дима желает мне спокойной ночи не задумываясь смахивая оповещение беззвучно хихикаю читая ответ морева короче скобочка серьезно настя чем она тебе не нравится короче две скобки Мореева, ты не заболела настя нет короче три ты меня балуешь широкая улыбка появляется на лице Он тоже поставил скобку. Это же почти то же самое, если бы Бэтмен и Харли Квин признались друг другу в любви. Настя, может быть, ты ответишь на вопрос? Короче, нет. Короче, не отвечу. Короче, спокойной ночи, заморашка. Поджимая пальцы на ногах, щекотка поднимается от груди к горлу, вырываясь наружу тихим смехом. Убаюкивающая легкость обволакивает тело, И я переворачиваюсь на бок, все еще держа телефон перед лицом. Настя. И тебе, Заморыш, смайлик, показывающий язык. Жду еще пару минут. Саша выходит из приложения и больше ничего не пишет. Но то, что он вообще решил связаться со мной, уже говорит о многом. Не враг ты мне, Морев. Совсем не враг. Я слишком взрослая, чтобы снова на это купиться. Пишу ответ Диме, желая ему приятных снов. И наконец выключая музыку, убирая мобильный, подтягиваю колени к груди и легонько, касаясь кончиками пальцев ран на коленях, закрываю глаза и вспоминаю, как мы с Моревым лежали на полу кухни, его гладкие щеки под моими ладонями, теплое дыхание напротив губ, зажмуриваюсь крепче и укрываюсь одеялом с головой. Никто не должен узнать об этом, но я хотела бы вернуться в тот вечер, хотела бы кое-что изменить. В одном из лекционных залов главного корпуса на деревянной столешнице парты выцарапана студенческая пословица «легче лбом колоть орехи, чем учиться в политехе». И я согласна с ней на все сто процентов. Сентябрь заканчивается, а вместе с ним и время на адаптацию. В начале октября преподаватели надевают ежовые рукавицы. Задания сыплются одно за другим, звучат страшные слова. Защита лабораторных работ, подготовка курсовых, коллоквиумы, семинары, самостоятельные проекты. От нагрузки гудит голова. Дни становятся короче, вечера темнее. Моей единственной радостью остаются друзья. Лера и Лина, благодаря которым у меня нет шансов забыть, каково это, от души смеяться. Ну и Дима, конечно, хотя наше общение немного блекнет и снижает темп. Мы все так же переписываемся каждый день. Иногда созваниваемся. Пару раз он провожает меня домой после пар, а еще обедает в столовой вместе со мной и девчонками. Но что-то все же меняется. Едва уловимая грань между очаровашкой и Зиминым, которого я встретила на игровой площадке, и Зиминым, который подолгу молча смотрит мне в глаза, прежде чем попрощаться, проступает все четче. Его как будто тревожит что-то, терзает, но к моим вопросам он остается глух. Говорит, что все нормально, что он просто устал от учебы и подработки. И, возможно, все так и есть. Возможно, я сама себя накручиваю. Как и в еще одном из волнующих моментов. Морев будто испарился. Его было так много за последний месяц, а теперь вообще ничего. Я не вижу его в университете, даже если нарочно рыскаю взглядом по стайкам студентов, не получая больше сообщений, а сама написать не решаюсь. Похоже, наши магниты потеряли силу. Или же он нарочно меня избегает. И я даже не знаю, что хуже. Хотя нет, знаю. Хуже всего то, что я расстраиваюсь из-за этого. Захожу в наш диалог, смотрю на дурацкие скобки и жду, что вот-вот появится новое сообщение, но от Саши ни словечко, ни его тени в толпе. Ничего. Это глупо. Иррационально. Ведь совсем недавно я мечтала, чтобы Саша исчез. А теперь я скучаю? Кто-нибудь, пристрелите меня, как будто и без этого проблем мало. Лера легонько толкает меня в плечо, заставляя оторваться от штудирования методички по математике. Алина жалостливо выгибает брови, размешивая сахар в чай. В буфете, кроме нас и тети Зои, никого нет. Большая часть студентов уже разъехалась по домам, время близится к трем часам дня. Мы бы тоже с радостью покинули храм наук но у меня назначена встреча, даже, можно сказать, забита стрелка, и девочкам пришлось остаться для моральной поддержки. Сегодня утром наша группа сдала домашнее задание по математике, которое я, как и на минуточку добрая половина, честно списала у Андрея и Никиты. Но Зубастик обратил внимание только на мою работу. Он поднял листок, расплылся в гадкой улыбке, сжав его в пальцах, и сказал, что после четвертой пары будет ждать меня для серьезного разговора. «Ты сейчас закипишь», — говорит Лера, отложив телефон, который выпускает из рук только в особых случаях. «Не будет, Зубастик, у тебя ничего спрашивать. Расслабься». Если бы он не собирался ничего спрашивать, не просил бы прийти после пар, бурчу я, вновь вглядываясь в ненавистные числа. «У меня такое ощущение, что он нарочно выбрал из нас самую слабую», и теперь с наслаждением издевается. Только вспомните, как на прошлой практике он полоскал меня у доски. Чуть не лопнул от счастья. А теперь что? Решил поунижать с глазу на глаз? Как мило с его стороны. «Может, пожаловаться?» — серьезно предлагает Лина. «Кому? Господу Богу! А еще попросим, чтобы отсыпал мне немного математического склада ума, потому что здесь он явно прокололся». «Ну не понимаю я!» Не понимаю, как все это решать. Зачем мне вообще нужна алгебра? Вычислительных программ сейчас хоть отбавляй, а мы все на коленке рассчитываем». «Настя!» — печально тянет Лера и опускает голову на мое плечо. «Да все нормально», — отмахиваюсь я, нервно захлопывая методичку. «Чему быть, того не миновать». «Хочет измываться надо мной?» «Пусть. Главное, чтобы допуск к сессии не зажал». «Хочешь, мы пойдем с тобой?» темные брови лины воинственно сводятся к переносице вдруг он приставать начнет или еще что в смысле приставать вздрагивает карпенкова точно цыпленок в которого плеснули водой ему же лет девяносто лер ему максимум шестьдесят пять разве после пятидесяти у мужчин там все не отсыхает они тебе что арбузы нет но фу какая гадость «Лина, зачем ты вообще об этом сказала? Как после этого мне смотреть на ягоды?» «Ты сама начала!» Лера страдальчески морщится, вновь хватая мобильный, и принимается отвечать на сообщения своего киберпарня. А Лина настороженно поглядывает на меня. Она вообще в последнее время все чаще бывает на взводе, только тронь сразу выстрелит. И виной всему не учеба, а Женя, отчаянно пытающийся установить контакт, но Нестерова непреклонна. Правда, не могу сказать, что эта стойкость дёшево ей обходится. «Лин, все будет хорошо», — говорю я, ласково улыбаясь. «Сама справлюсь. Не хватало еще, чтобы Зубастик и вас в свой список внес. Но да ерунда. Ну, послушай очередную лекцию о том, какая я Дуреха. Тоже мне новость». Девочки опасливо переглядываются, а я ухмыляюсь. У них с математикой почти так же плохо, как и у меня, да вот только везения побольше. По крайней мере, Зубастик не упоминает их фамилии при каждом удобном случае. Да, Мареева, Вы это поняли, Мареева, Успели записать Мареева. Будь он лет на сто помоложе, я бы решила, что он влюбился. Но боюсь, дело в обычной неприязни. Такое, к сожалению, бывает, и довольно часто. И к еще большему сожалению, не все люди могут экологично с подобным справляться. Мне не остается ничего, кроме как держать удар. Заталкиваю в рот последний кусочек лимонника и запиваю его остывшим чаем. Сгребаю со стола тетрадь с методичкой и закидываю сумку на плечо. Тетя Зоя прощается с нами добродушной улыбкой, и мы с девочками покидаем буфет. Лина наматывает на шею алый шарф, Лера натягивает на голову шапку, усыпанную блестящими значками с героями аниме. В их глазах столько теплоты и поддержки, что я гордо расправляю плечи. Ничего-ничего, зубастик у меня, не прокусить. В конце концов, математика не самая важная в жизни. «Держите за меня кулачки», — говорю девчонкам, и по очереди их обнимаю. «Обязательно. Напиши, как все закончится». Расходимся в разные стороны. Лера и Лина шагают к главному выходу, а я к северным дверям, что ведут во внутренний двор. Удерживая на груди воротник плаща, Чтобы укрыться от порывов прохладного ветра, добираюсь до лабораторного корпуса. Вот он, дом сатаны. А еще единственный учебный корпус современной постройки, который похож на многоквартирную кирпичную коробку, а не на произведение искусства. Поднимаюсь на третий этаж и останавливаюсь у двери аудитории. Набираю в легкие побольше воздуха, стучу ровно три раза и заглядываю внутрь. «Мареева», — снисходительно улыбается Михаил Егорович, из-за чего морщины вокруг его крупного рта становятся еще глубже. «Входите, входите!» От вида его выступающих передних зубов по спине пробегают мурашки. Но я все же закрываю за собой дверь и подхожу к преподавательскому столу. «Еще раз здравствуйте. Вы просили...» «Да, да», — перебивает зубастик, брезгливо взмахнув ладонью, словно ему неприятно даже голос мой слышать. Мареева. Я уже не знаю, что с вами делать. Давненько не встречал таких слабых студентов. Издевка в его голосе слишком явная, и я тихонько сглатываю вязкую горечь обиды. Уверенность ломается под тяжелым взглядом преподавательских глаз, и мне хочется сбежать прямо сейчас. Куда угодно, в горы. В лес. В страну ОС. Я готова до конца жизни питаться ягодами и спать на холодной земле, лишь бы больше не видеть эту ужасную звериную улыбку и не чувствовать себя такой маленькой и бездарной. Домашнее задание вы списали, верно? Нет. Глухо выдавливаю я и злюсь на себя за осечку. Вот как. Михаил Егорович хрипло посмеивается. Тогда объясните мне алгоритм решения вот этого примера. Его сморченный палец тычет в листок. Цифры расплываются. Пытаюсь вспомнить, напрягаюсь изо всех сил. Ну, здесь э, воздуха не хватает, а заветная ниточка знаний ускользает и гриво махнув хвостом. Мареева, давайте на чистоту, с преувеличенной утомленности говорит Михаил Егорович, и у меня сводят щеки. Я понимаю, что в вашей голове одни наряды и сериалы про любовь, но здесь вам не модельная школа. Колоквиум уже на следующей неделе, и я не поставлю вам допуск за красивые глаза. Даже не надейтесь. Вы не хотите учиться. На лекциях и практиках постоянно вбитаете где-то. На что вы рассчитываете? Что мальчики будут все четыре года учиться за вас, а потом замуж позовут? Я не... Точные науки не для всех, снова перебивает он с особой строгостью. И простите за тавтологию, они точно не для вас. Вы уверены, что поступили в тот вуз? Уверена, что вам вообще это нужно? Уверена, отвечаю четко, но нижняя губа предательски подрагивает. Хоть в чем-то, притворно ласково хмыкает Михаил игорович Я за свою преподавательскую карьеру повидал немало талантливых студентов, и вы, Мареева, не одна из них. Я таких, как вы, заверстучую и не терплю, когда тратят мое время и время студентов, которые действительно пришли получать знания. Мой предмет можно сдать только своим умом, а не при помощи добрых одногруппников. И я сразу предупреждаю, не надо на меня обижаться, вам будет непросто. Советую задуматься о смене специальности или о дополнительных курсах, потому что математика — это основа основ. Я, кстати, подготовительные тоже веду, только вот слабаков и глупцов не очень жалую. Но вы, если решитесь, можете узнать о них на кафедре. Из коридора доносится шум, но я не могу понять, что это. В ушах словно по несколько килограммов ваты. Пол дрожит, стены рушатся, зубастик безжалостно перечеркивает мою работу и пишет в углу корявое «не зачет». Подготовьтесь к следующему практическому занятию. Начнем с вас. И возьмитесь уже за ум Мареева. Жалко смотреть. В горле надувается шар, перекрывающий кислород. Легкие сжимаются. Я думала, что готова ко всему, но... Такого разноса точно не ожидала. Разворачиваюсь и торопливо опускаю голову, перед глазами влажная пелена, за которой виднеются ноги входящих в аудиторию студентов. Прошмыгиваю между широких плеч в коридор и стыдливо убегаю к лестнице, стараясь ни в кого не врезаться. Это ж надо быть таким... Таким, как его вообще к преподаванию допустили. Разве это профессионально? Выскакивая на лестничную клетку, сдерживая рвущиеся наружу слезы. Как вдруг неожиданно, крепкая хватка на плечах заставляет остановиться. Медленно поднимаю голову, и мое лицо сводит болезненной судорогой, потому что это — нокаут. На затылок опускается горячая ладонь, и я упираюсь лицом в крепкое плечо, в очередной раз позорно перед ним разрыдавшись. «Ну что опять за морашка? Узнала, что единороги выдуманные?»